Нужно было назначить человека, который не воспуждал бы в высших сферах каких-нибудь сомнений. Ибо, как я уже сказал, я встречал затруднения в организации и устройстве этого института не только в смысле денежных затрат. Ибо вы мне указывали, когда я задумаю что-нибудь такое сделать, то нахожу деньги, а когда другие просят у меня деньги на свои потребности, я скуплюсь. Но кроме того, я встречал затруднения и политические меня вот, я устраиваю такое заведение, которое впоследствии может внести смуту. Говорили: "Разве мало у нас университетов? И с университетскими студентами мы не можем справляться, постоянные беспорядки. А тут вид-то под носом желают устроить ещё новый громаднейший университет, который будет новым источником всяких беспорядков". При таких условиях мне приходилось выбирать директора института, относительно которого не встречалось по сомнению. Я остановился на князе Гагарине. Князь Гагарин артиллерийский офицер, окончивший курс в артиллерийской академии. Он был склоннен и до сих пор остался весьма склонным по своей натуре к учёным техническим исследованиям. Он считался по артиллерийской части одним из лучших специалистов. Князь Гагарин человек идеальной чистоты. Мать его была статс-дамой при императрице Марии Александровне и пользовалась самым большим почётом при дворе. Женат он на княжне Абаленской. Жена князя Гагарина сестра членов Государственного совета Александра Дмитрича и Алексея Дмитрича Абаленских и генерала свиты его величества Николаем Дмитрие Абаленского, состоявшего ныне при императрице Марии Фёдоровне. На князя Гагарина как на человека имеющего, так сказать, ценз знаний мне указал генерал Петров, ныне член Государственного совета и почётный академик. Казалось бы, все эти данные безусловно не могли бы возбуждать никаких сомнений. Перед самым назначением Гагарина вечером был у меня Сепягин. Я сказал ему, что имею в виду просить государя о назначении директором политехнического института князя Гагарина и спросил Сепягина, каково он мнения о князе Гагарине. Сепягин сказал мне, что Гагарина он знает близко, знает его с самого детства и про него ничего, кроме самого прекрасного, сказать не может. Одно только это что по натуре князь Гагарин, собственно, блаженный. И поэтому сказал мне Сипягин: он боится, чтобы это качество князя не повредило ему. Князь Гагарин был утверждён его величеством в должности директора политехнического института с полной охотой. Он действительно был прекрасным директором политехнического института и пользовался всёобщим уважением как среди профессоров, Несмотря на то, что эти профессора имеют всевозможные учёные звания и гораздо старше князя Гагарина, так и среди студентов. Вообще князь Гагарин такой человек, который не может не пользоваться уважением. Но тем не менее, даже такого человека всё-таки убиенный председатель Совета министров Сталин почёл нужным сделать революционером. В конце концов его судил Сенат и он был уволен от службы без прошения. Конечно, такое решение было заранее подсказано. Жена князя Гагарина, близкая родственница Столыпина, весьма почтенная женщина. Как она мне говорила, она знала Петю Столыпина с детства, и когда это случилось, она мне сказала, вот никогда не думала, чтобы Петя в конце концов сделался таким подлецом. Семья князя Гагарина, когда Сталыпин высказался во всём его полицейском блеске, конечно, прервалась с ним всякие отношения. Кроме Санкт-Петербургского политехнического института, в то время, когда я был министром финансов, приблизительно по тому же принципу, мне удалось основать ещё два политехнических института: один в Варшаве, другой в Киеве. Глава 37. Моя поездка в Париж осенью 1903 года. Характеристика правящих кругов. Пост в председателе комитета министров представляется совершенно бездеятельным. Комитет министров был уничтожен после преобразований, вызванных 17 октябрем 1905 года. До 17 октября 1905 года объединённого правительства кабинета министров не было. Комитет представлял высшие административные учреждения, которые весьма мало служило к объединению правительства. В него вносилась масса административного хлама. Всё, что не было более или не точно определено законами, а также важные законодательные акты которые рисковали встретить систематическое и упорное сопротивление со стороны Государственного Совета. Таким образом, через Комитет Министров прошли почти все временные законы, ограничивающие права евреев, поляков, армян и иностранцев, различные полицейские меры о всевозможных охранах, всякие опеки различным лицам, протежируемым свыше, коль скоро давались льготы вне закона и тому подобные дела. Комитет состоял из всех министров или их заместителей, председателей департаментов Государственного Совета и лиц по назначению государя. В комитете играли роль обыкновенно два-три лица, которые в данное время пользовались особым благоволением Его Величества, а все остальные к ним присоединились. Прислушивались. Такими лицами в мое время были граф Толстой, министр внутренних дел, дурного, очень недалекий человек, но житейски умный и хитрый, плеве, очень умный агент тайной полиции, недурной юрист, оппортунист, поверхностно образованный, хитрый и ловкий карьерист, чиновник, вообще весьма не глупый, но без всякого государственного инстинкта. Победоносцев бы да ещёся образования и культуры человек, безусловно честный в своих помыслах и личных амбициях, большого государственного ума, негеристического по природе, отрицатель, критик, враг созидательного полёта. На практике поклонник полицейского воздействия, так как другого рода воздействия требовали при образовании, а он их понимал умом, но боялся по чувству критики и отрицания, поэтому он усилил до кульминационного пункта полицейский режим в православной церкви. Благодаря ему провалился проект зачатка Конституции, проект, составленный по инициативе графа Лорис Меликова, и который должен был быть введен накануне ужасного для России убийства императора Александра II и в первые дни воцарения императора Александра III. Это его победоносцевал великий грех. Тогда бы история России сложилась иначе, и мы, вероятно, не переживали бы в настоящее время подлейшую и безумнейшую революцию и анархию. В комитете играл также роль генерал-адъютант Ивановский, военный министр, а потом министр народного просвещения. Недурной человек с военным характером, малообразованный не без здравого смысла и с упрямым характером. Иногда в комитете играли роль умные мнения и вообще люди умнее других, но лишь в тех случаях, когда вопросы ранее не были, по крайней мере, в принципе предрешены. Забыл упомянуть об Абазе. Это человек с громадным здравым смыслом. Большой игрок, весьма ленивый, кончил курс в университете, но затем мало учившийся. Благодаря природному уму, петербургскому чиновничьему такту и связям, он играл большую роль в Государственном Совете и в Комитете Министров. Воспитанный в салонах великой княгини Елены Павловны, вследствие чего был начинен либерализмом, хотя неизвестен, не пожартовал бы ни отним вечером карточной игры для проведения той или другой либеральной меры. Будучи председателем комитета министров, я, подобно некоторым моим предшественникам, употреблял все меры, чтобы уклониться по возможности от рогатых дел, которые обыкновенно сплавляли в комитет, дабы не участвовать в злозных решениях. И потому стремился передавать их по назначению в Государственный совет или предоставить министрам и спрашивать утверждения все подданными докладами. Вообще, председатель комитета министров имел очень редкие доклады у государя. Все доклады посылались управляющим комитета. Я же, как находившийся в то время в некотором роде опале, совсем его величества наедине не видел. Я покинул пост министра финансов в августе 1903 года. Через несколько дней император уехал морем за границу и довольно долго был у брата императрицы в Дармштадте. Я уехал через несколько дней в Берлин, а потом в Париж. В Париже я прожил с месяц, старался никого не видеть, в особенности официальных лиц тогда я был убеждён, что война ни успешна, ни на носу. Говорить же кому-либо сие или, вернее, проговориться, конечно, не хотел. Меня в Париже удивляло французское правительство, в особенности министр иностранных дел Кассей, который, по-видимому, в возможность войны не верил, а потому так пела и французская пресса. Делькассей Всего авторитетно говорил, что по имеющимся у него достоверным сведениям войны быть не может. Так впоследствии оказалось, эти достоверные сведения заключались в том, что наш посол князь Урусов уверил Далькасы, что войны с Японией быть не может. Что же касается дипломатических сведений из других французских источников, из Пекина и Токио, то министр иностранных дел Далькасы Этих сведений совсем не имел, что явно доказывало всю неудовлетворенность постановки дипломатической части Франции на Дальнем Востоке. Когда я приехал в Париж и увидел, что там существует такое оптимистическое настроение, то, боясь проговориться, я старался ни с кем не видеться и уехал поскорее в Виши. В Париже я несколько раз виделся с главою дома Ротшильдов бароном Альфонсом, 70-летним старцем, человеком большого государственного ума и отличного образования. Я был с ним в прекрасных отношениях и любил, говорит, с этим умным и многознающим человеком. Он был в прекрасных отношениях с Наполеоном III и вообще со всеми выдающимися деятелями Второй империи. В душе империалист, уживался, но не любил республику, много знал, видел и был весьма начитанный. Из Ротшильдов он, в сущности, был единственный выдающийся человек. Между его братьями, кузенами, детьми и племянниками есть люди весьма порядочные, все очень светские, но с выдающимися способностями нет. Может, есть между молодыми, но еще не выказались. Сын барона Альфонсо Эдуард, Значит, милый молодой человек ноги едва ли пойдёт по деламитости в отца. Конечно, при свидании с бароном Альфонсом он заводил речь о Дальнем Востоке, от которой я систематически уклонялся, но во-первых, он говорил о дурном, по его мнению, признаке при нашем дворе. А во дворянстве странного мистицизма Он несколько раз возвращался к этому разговору, указывая на то, что история показывает, что предвестником крупных событий в странах, в особенности событий внутренних, всегда является во дворение при дворах правителей странного мистицизма, конечно, всегда связанного с именами крупных шарлатанов. Он мне прислал затем целую книгу по этому предмету, в которой автор на основании исторических фактов поддерживает эту мысль. На мой вопрос, почему он мне всё это говорит, он ответил, что по поводу всяких разговоров, распространяемых во Франции о влиянии на их величество и некоторых видных князей и княгинь, доктора Филиппа из Лиона. Затем он мне рассказал, некоторые из этих слухов, добавил, что много вероятно преувеличено, но факт всё-таки несомненный, что шарлатан доктор Филипп видится с их величествами, почитается ими чуть ли не за святого и имеет существенное влияние на их психику. Все эти рассказы, распространяемые во Франции, производили на нас русских, конечно, тяжёлое впечатление. А Филиппа, конечно, я много слышал в Петербурге, Сообщаю вкратко то, что мне известно достоверно или почти достоверно. Филипп нигде оконченного образования не получил. Проживал он в окрестностях Лиона. Дочь его вышла замуж за маленького доктора. Когда Филипп начал практику лечения различными чудодейственными средствами, то, как обыкновенно в таких случаях бывает, имел Некоторые случаи успеха лечения и также предсказания. А лица его знавшие говорили, что он вообще человек умный и имеет какую-то мистическую силу над слабовольными и нервно больными. Он имел также полицейские процессы вследствие жалоб некоторых лиц на его шарлатанство. Правительство ему запретило лечить и потому иногда преследовало. Тем не менее, он составил себе небольшую кучку поклонников, преимущественно в числе националистов, история была не шедевр и фус. К этой кучке поклонников принадлежал также наш военный агент в Париже, полковник генерального штаба граф Муравьёв-Амурский, младший брат министра юстиции Муравьёва, которому дядя не пожелал передать титула вследствие его дурного поведения процесса со своей матерью и прочее. Этот граф был человек положительно ненормальный. Он всего хотел нас втащить в историю с ненавистным ему республиканским правительством. А так как я был в числе лиц препятствовавших сей авантюре, полагаю, что нам не следует вмешиваться во внутренние дела Франции. Итак, как в результате граф Муравьёв-Амурский был сменён, то он меня возненавидел. Хотя лично он меня не знал. Граф Муравьёв-Амурский и другие поклонники Филиппа провозгласили его святым, во всяком случае, они уверяли, что он не родился, а с небес сошёл на землю и так же уйдёт обратно. С этим Филиппом познакомилась за границу жена великого князя Петра Николаевича. Черногорка номер 1 или жена принца Александербергского Черногорка номер 2. Ох уж эти черногорки, натворили они бед в России. Чтобы рассказать, какие пакости они натворили, нужно написать целую историю. Недобром помянут русские люди их память. Это две дочери князя Николая Черногорского. Он их девочками отдал в Смольный институт. Там на них очень мало обращали внимания. Они кончили курс, как раз когда император Александр Третий разорвал традиционные узы с Германией, и союз с Францией был в зародыше. Тогда он за обедом, данным в честь князя Николая Черногорского, провозгласил знаменитый тост Павел за моего единственного друга князя Николая Черногорского. Тост этот, конечно, был произглашён не столько по любви к князю Николаю, как для того, чтобы сказать всему свету: у меня нет союзников, и я в них не нуждаюсь. Со своей стороны, князь Николай делал всё от него зависящее, чтобы заслужить расположение императора. Это расположение, впрочем, совершенно естественно вытекало из того, что князь Николай был князь рыцарского народа черногорцев, из всех славян всегда заявлявших свою наибольшую привязанность к нам русским. При таком положении вещей естественно, что император Александр III оказывал внимание кончившим в Смольном институте черногорским книжникам. Этого было достаточно, чтобы явились из царской семьи женихи. Ведь в это время у нас всяких великих князей размножилось целое стадо. Слабогрудый Петр Николаевич, младший сын великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего в последнюю турецкую войну, женился на Черногорке номер один. А принц Юрий Олег Фенбергский, третий сын великой княгини Марии Николаевны, женился на Черногорке номер два. Но последний, женившись на Черногорке номер два, вторым браком, продолжал свою связь с куртизанкой за границей, где большую частью и проживал. Такое его поведение, конечно, не могло нравиться такому в высшей степени нравственному человеку, как Александр Третий. И я помню... Как-то раз на общем приеме представляющихся он спросил одного из представлявшихся, приехавшего из Бьярица, много ли там русских. Он ответил и указал, что там, между прочим, находится принц Юрий Максимилианович, на что государь заметил. «А, и он там полоскал свое поганое тело в волнах океана». Впрочем... Должен сказать, что Юрий Максимилианович был в сущности безобидный человек и совсем не дурной. Это тип великих князей последних формаций. Итак, благодаря Александру Третьему черногорки были пристроены за второстепенных великих князей. И этим при Александре Третьем все бы и кончилось. Но вступает на престол Николай Второй и женится на Алекс принцесса Дармштадтская. Молодая императрица встретилась со стороны императрицы матери и русских великих князей, самый радошный приём и сердечные отношения, но не такое отношение, как к императрице. А ведь она императрица только Черногорке не только гнулись перед ней, как перед императрицей, но начали проявлять к ней бесконечную любовь и преданность. Как раз императрица заболела какой-то желудочной болезнью. Черногорки тут как тут, её не покидают, устраняют горничных и сами добровольно принимают на себя эту неприятную в подобных болезнях обязанности. Таким образом, они втираются в её фавор и делаются её первыми подругами. Пока государь не разошёлся, это было не особенно заметно, но по мере того, как он начал расходиться и императрица-мать начала терять своё влияние, влияние Черногорок всё усиливалось и усиливалось. Конечно, прежде всего явилось у них желание раздобыть побольше денег. Вот на этой почве мне пришлось сталкиваться с черногорками. Как-то раз черногорка Олейхтенбергская заявила мне, что им трудно жить, и что она просила помощи у государя через императрицу и просила и моего содействия к устройству этого дела. Вопрос сводился к тому, чтобы казна выдавала Олейхтенбергскому ежегодно 150 тысяч рублей. Конечно, я признал это невозможным, и дело устроилось так, что бюджет Министерства двора был увеличен на 150 тысяч рублей, а сие Министерство уплачивает Лейхтенбергскому равную сумму. Как это устроится теперь, когда Черногорка номер два покинула своего мужа Лихтенбергского и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, не знаю. Такой простой способ устройства пособия Черногорки номер два вытекал из особого высочайшего повеления относительно бюджетов Министерства двора. Делами великого князя Петра Николаевича управлял молодой человек, сын его бывшего гувернера, кажется, Кирилл, фамилии его Дюмини. Он сыграл, северятно, не без ведома великого князя на бирже и крайне одно время расстроил его дела. Тогда великий князь обратился ко мне, дабы я помог ему из государственного банка. Я, конечно, отказал, так как это противоречило уставу банка. В результате великому князю помог государь, кажется, из уделов но супруга черногорка номер 1 такую мою дерзость простить не могла нужно отдать справедливость черногоркам они были преданны дочери и постоянно хлопотали о всяких денежных субсидиях своему княжескому родительству вся игра велась на том, что в интересах России в случае столкновения её с Германией поставить Черногорию в такое положение, чтобы она могла оказать России содействие. Черногорцы молодцы, нужно только сформировать постоянные части, а для этого нужны деньги. Вот по особым высочайшим повелениям и начали отпускать черногорскому князю на содержание сказанных частей войск особые суммы. И теперь в смете военного министерства таких расходов значатся около миллиона рублей, если не больше. Но как именно расходуются эти деньги, никому в России неизвестно. Князь Николай по этому предмету писал государю самые убедительные письма, уверяя, что война с Германией неизбежна. И весьма нелестно отзывался об этом. Вильгельме. У меня в архиве одно такое интересное письмо сохранилось, но «A l'appétit vient en vangeant». Аппетит приходит во время еды. В 1901 или 1902 годах вдруг появился Николай Черногорский в Петербурге. Затем я вижусь с Черногорской номер 2, которая мне говорит, что её отец просил государя о помощи, что государь на это согласился, и, вероятно, я на днях получу повеление. Она прибавила, что очень просит меня оказать содействие. Я пожелал узнать, о какой помощи идёт речь. Черногорка мне ответила, что ее отец просит государя, чтобы ему была уступлена контрибуция, которую платит Турция и Россия, около трех миллионов рублей в год, и что государь на это согласился. А потому князь Николай благодарил уже государя и уехал к себе обратно в Черногорию. Я сказал Черногорке, что это, по моему мнению, не было невозможно. На ближайшем всеподданническом докладе государь мне сказал, что князь Черногорский просил, чтобы Россия ему оказывала денежную помощь. Что он сказал князю, что не считает возможным из денег, платимых русским народом, оказывать денежную помощь иностранным, хотя бы более нежели дружественным народам. Тогда князь Николай ему ответил, что и он не счёл бы возможным просить о такой помощи. А потому он просит, чтобы ему давали не русские деньги, а турецкие, то есть чтобы Турция, следуемую от неё ежегодную контрибуцию до 3 млн руб. в год передавала не России, а Черногории. Я доложил его величеству, что турецкая контрибуция, согласно закону ежегодно вносится в государственную роспись и затем в отчет государственного контроля, и что об исчезновении этой статьи доход сделается сейчас же всем известным. Я добавил, что это такие же русские деньги, как и всякие другие, входящие в роспись, что Турция нам платит контрибуцию в возмещении лишь части расходов, произведенных русским народом в последнюю Восточную войну, и что это исчезновение из доходов этой суммы русскому народу в той или другой форме придется восполнить, и, наконец, что такая новая подачка Черногории по своим размерам переходит в всякие пределы. В ответ на это государь мне говорит, что же делать? Я уже обещал. Его Величество меня часто обезоруживал этим доводом. Но в данном случае я доложил государю, что если он обещал, то потому что князь Николай вольно или невольно ввел его в заблуждение, указав, что он сам не считает возможным брать русские деньги, и потому просит турецкие. А так как оказывается, что это русские деньги, то, следовательно, весь его разговор с князем падает. Государь склонился к моим убеждениям, и я с министром иностранных дел это уладил. Но всё-таки пришлось по бюджету военного министерства увеличить субсидию на несколько сотов тысяч рублей. После этого мне Черногорка номер 2 с яростью сказала: "Ну, я вам это не забуду. Будете помнить". Я воображаю, сколько эти сёстры потом на меня клеветали императрицы. Но вообще эти особо крепко присосались к русским деньгам. На одной сестёр старшей был женат князь Пётр Карагиоргиевич, теперешний сербский король. Поэтому они также интриговали против короля Александра, так ужасно погибшего от рук убийц вместе со своей женой. Незадолго до этого события, когда государь был в Ялте, Король Александр, по-видимому, хотел приехать к государю с женой с визитом. Но визит этот был отклонён, что произошло не без интриг Черногорок. Замечательно, что когда король Александр женился на бывшей фрейлине своей матери, сделал таким образом мезальянс, то Черногорка номер 2 говорила, что король дурно кончит. Незадолго до убийства короля Александра и воцарения Петра К.Георгиевича последний у меня был, чтобы просить также о денежной помощи, и опять о нем просила Черногорка номер два. Он имел такой несчастный вид, что вот уж я никак не думал, что через несколько месяцев он будет королем. У него было имение в Румынии, и вопрос вопрос заключался в том, чтобы ему выдать суду под это имя. Я не согласился на выдачу суду ни из казны, ни из государственного банка, но с высочайшего разрешения ему было выдано суда исправление Бессарабско-Таврического банка. Высочайшее разрешение потребовалось только потому, что по уставу банк не мог выдать суду под землю за границей. В этом году имение было продано королем и с суда возвращено. Я помню, что когда пришел ко мне Петр Каргергиевич, я как раз случайно сию минуту принять его не мог и заставил его ждать с четверть часа в моей приемной. Затем ко мне пришел в кабинет человек уже пожилых лет, очень скромный, Весьма приличный в своих манерах и разговоре. Конечно, мне в то время и в голову не могло прийти, что этот скромный пожилых лет человек может через несколько лет сделаться королём Сербии. Хотя для того, чтобы эта вещь, о которой я тогда и думать не мог о существулась, нужно было ранее жестоким образом убить короля Сербии Александра и его жену. Когда случилось это возмутительное убийство, то род династия Абреновичей прекратилась, и престол достался старшему лицу из рода Карагеоргиевичей, как принадлежащему к династии, из которой происходили прежние водительные князья Сербии. И таким образом, этот Петр Карагеоргиевич, который являлся ко мне в виде просителя, неожиданно сделался праздником. Королём Сербии. Мы держится того мнения, что в заговоре, который привёл Петра Карл Георгиевича к престолу, участвовал, между прочим, и сам Пётр Карл Георгиевич, что ему было известно о том заговоре, о том, что будут убиты король и королева Сербии. Насколько это верно, я не знаю. Голжем только сказать, что со времени вступления Петра Каргеоргиевича на престол конституционного государства, каким принадлежит Сербия, он держит себя в высокой степени корректно конституционно. Так что он представляет собой короля, против которого нельзя сделать никакого упрека. Вероятно, это происходит и от того, что продолжительная его жизнь, как простого обывателя Французской Республики, дала ему такие политические принципы и устои, которым чужды государства неконституционные или псевдоконституционные. Я говорю, такие принципы, следуя которым Петр Карагеоргиевич представляет собой короля весьма корректного. Итак, возвращаюсь снова к упомянутому Филиппу. Через Черногорск Филипп влез к великим князьям Николаевичем и затем Казахстану и к их величествам. Таким образом, Филипп несколько раз проживал секретно по месяцам в Петербурге и преимущественно в летних резиденциях. Он постоянно занимался беседами и мистическими сеансами с их величествами Николаевичами и Черногорками. На даче великокняги Се Петра Николаевича около Петергофа С Филиппом виделся и Иоанн Кронштадтский. По-видимому, там и родилась мысль о провозглашении старца Серафима Саровского святым. Об этом эпизоде мне рассказывал Победоносцев так. Неожиданно он получил приглашение на завтрак к их величеству. Это было неожиданно потому, что Победоносцев в последнее время пользовался очень колотными отношениями их величеств, хотя он был один из преподавателей государя и его августейшего батюшки. Он завтракал один с их величествами, и после завтрака государь в присутствии императрицы заявил, что он просил бы Победоносцева представить ему к дню празднования Серафима что должно было последовать через несколько недель указ о провозглашении Серафима Саровского святым. Победоносов доложил, что святыми провозглашает святейший синод, и после ряда исследований главным образом основанных на изучении лица, который обратил на себя внимание святой жизнью, и на основании мнений по сему предмету населения, основанных на преданиях. На это императрица соизволила заметить, что государь всё может. Этот напев имел и я случай слышать от её величество по столь личному поводу. Государь соизволил принять в резонт доводы Победоносцева, и последний при таком положении вопроса покинул Петергов и вернулся в царское село но уже вечером того же дня получил от государя любезную записку, в которой он соглашался с доводами Победоносцева, что этого сразу сделать нельзя, но одновременно повелевал, чтобы к празднованию Серафима в будущем году соровский старец был сделан святым. Так и было исполнено. Государь и императрица изволили ездить на открытие мощей. Во время этого торжества было несколько случаев чудесного исцеления. Императрица ночью купалась в источнике целительной воды. Говорят, чтобы её уверены, что Саровский святой даст России после четырёх великих княжон наследника. Это сбылось, и окончательно и безусловно укрепила веру их физистов в святость действительно чистого старца Серафима. В кабинете его величества появился большой портрет, образ святого Серафима. Во время революции после 17 октября одер прокурор Святейшего синода князь Абаленский несколько раз мнесил этого, что черногорки всё вмешиваются в духовные дела и мешают Вседейшему синоду. И что как-то раз по этому предмету он заговорил с его величеством о святом Серафиме Саровском. "На что, государь?" ему сказал. "А что касается святости и чудес святого Серафима, то уже в этом я так уверен, что никто никогда не поколеблет мое убеждение. Я имею к этому неоспоримые доказательства". Их величество пробыли в Сорове несколько дней. Эти торжества имели большое влияние на укрепление расположения его величества к двум лицам: к министру внутренних дел Плеве, который был на этих торжествах, и к губернатору Лауниц. Оба эти лица впоследствии были убиты. Плеве ранее 17 октября 1905 года 15 июля 1904 года и уже после во время революции Лауниц. Должен по совести сказать, что будучи против всяких убийств, особенно анархических, я тем не менее не могу не сознаться, что беспринципность этих двух лиц во многом содействовала такой трагической их смерти. Беспринципность плеве, по крайней мере в некоторой степени, окупалась его умом и знаниями, а беспринципность лауница соответствовала его невежеству и ограниченности. Покрывало к мощам Серафима рисовал князь Путятин, помощник обергоф-маршала, полковник, как его прозвали, от котлет. Он преобрёл особенное благоволение его величества и сделался секретным проводником между двором и так называемыми черносотинцами, господа Пуришкевичи, Грингмуты, Юсифовичи и прочая политическая сволочь. Я князю Путятину лично мало знаю, когда бывал при дворе, И даже теперь, перед выездным из России, он мне постоянно расшаркивался. С соровским Серафимом связан отец Серафим, недавно ещё артиллерийский офицер, потом и иеромонах в Москве. Он на этих поприщах оставил по себе не особенно лестную память. И теперь он уже состоит архиереем в Орле. Дешепнев мой отъ естном теперь из Петербурга почтеннейший архимандрит Полястровского монастыря Варнава мне говорил, что сего архиерея Серафима прочитъ в митрополиты петербургский, и что именно потому самые безобразнейшие из всех русских казетов, то есть казеты черносотинные, которые между прочимъ во всех отношеніях поддерживаются свыше, Газеты полны самой нелепой клеветой и ложью систематически травят митрополита Антония, надеясь вынудить его покинуть пост. По словам архимандрита Варнавы, наверху существует убеждение, что для того, чтобы настал в России покой, нужно, чтобы петербургский митрополит назывался Серафимом. Таково предсказание что сие весьма вероятно, я сужу по тому, что полковник от котлет Путятин во время войны с Японией несколько раз выражал своё удивление в том, что есть люди, и казалось ему порядочные люди, которые полагают, что мы можем быть сокрушены японцами. Тогда как существует несомненное предсказание Серафима, что нами Пабетоносный мир будет заключён в Токио. Это Путятин с полным спокойствием ещё выражал после Цусимы. В связи с Саровским Серафимом сделал себе карьеру прокурор Московской синодальной конторы князь Ширинский Шахматов, приготовивший всё для открытия мощей После этого торжества он был назначен губернатором в Твери. Но так как он там потребовал от священников, чтобы они ему аттестовали политическую благонадёжность населения, то князь Мирский, получив министром внутренних дел после плеве, его уволил, хотя и не без неудовольствия со стороны его величества. Как только князь Ширинский приехал в Петербург, Государь его принял, спокойно выслушал всякие инсинуации на князе Мирского и назначил, вопреки обыденным правилам, сенатором. Затем, когда я был вынужден, собрав первую думу, покинуть пост председателя совета министров, князь Ширинский был назначен обер-прокурором синода в кабинете Горемыкина. А когда после 72 дней вместо Горемыкина был назначен председателем совета Сталин князь Шيرينский опять должен был уйти но его величество сейчас же назначил его членом государственного совета теперь он присутствует в государственном совете в качестве председателя черносотенной банды князь Шيرينский имеет все пороки Победоносцева не имеет даже тени его положительных качеств образование, культуры, опытности, знаний и даже политической порядочности. Может быть, далее мне придётся говорить о черносотенном движении, которое сыграло уже громадную роль в нашей революции и анархии. Но теперь должен оговориться тем, что партия это сыграет ещё громадную роль в дальнейшем развитии анархии в России, так как в душе она пользуется полной симпатией государя, а в особенности несчастной для России императрицы и имеет свои положительные и симпатичные стороны. Эта партия в основе своей патриотична, а потому при нашем космополитизме симпатична, но она патриотична стихийно, она всежди оценится не на разуме и благородстве, а на страстях. Большинство её вожаков политические проходимцы, люди грязные помыслами и чувствам, не имеют ни одной жизни способной и честной политической идеи, и все свои усилия направляют на разжигание самых низких страстей дикой, тёмной толпы. Партия эта, находясь под крылами двуглавого орла, может произвести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного, создать не может. Она представляет собой дикий нигилистический патриотизм, питаемый ложью, клеветою и обманом, и есть партия дикого и трусливого отчаяния, но не содержит в себе мужественного тяжества и прозорливого созидания. Она состоит из тёмной дикой массы вожаков, политических негодяев, тайных соучастников из придворных и различных примышно титулованных дворян, всё благополучие которых связано с бесправием и ложью, которых не мы для народа, а народ для нашего чрева. К чести дворян эти тайные черносотенники составляют ничтожное меньшинство благородного русского дворянства. Это дегенераты дворянства, взделеенные под дачками, хотя и миллионными, от царских столов. И бедный государь мечтает, опираясь на эту партию, восстановить величие России. Бедный государь. И это главным образом результат влияния императрицы решу эти строки предвидя все последствия безобразнейшей телеграммы императора прохадим судубровину председателю союза русского народа 3 июня 1907 года телеграмма эта в связи с манифестом о роспуске второй думы показывает всё убожество политической мысли и болезненность души самодержавного императора В связи с серасном Саровским, конечно, ещё несколько десятков лиц сделали себе служебную карьеру. Но возвращаясь к пресловутому Филиппу. Когда одна из Черногорок была в Париже, она потребовала к себе заведующего там нашей тайной полиции Рачковского и выразила ему желание, чтобы Филиппу разрешили практиковать и дали ему медицинский диплом. Конечно, Рачковский объяснил этой черномазе и принцессе всю наивность её возделения, причём недостаточно почтительно выразился об этом шарлатане. С тех пор он нажил в ней опасного при дворе врага. Покуда занимал пост министра внутренних дел благородный и честный человек Сепякин Рачковского не трогали, так как он при части своей профессии имел несомненные заслуги в Париже. Но после того, как Сипягина безвинно-злодейски убили и вступил на пост министр внутренних дел Плеве, с Рачковским скоро расправились. И еще Сипягин несколько раз смущенно мне говорил о том, что ему очень не нравится эта история с Филиппом. Что он ничего сделать не может так как она не входит в сферу его действий и влияния что касается филипа то будучи в России он находился на особом попечении дворцового коменданта Гессе который как иный не дворцовый комендант имеет свою секретную полицию по охране генерал адъютант Гессе Всёму нужном запросить Рачковского, что представляет собой Филипп. Рачковский составил относительно этой личности рапорт, где он фактически представил Филиппа шарлатаном. Этот рапорт он привёз в Петербург с собой, куда приехал по делам. Ранее, нежели представить его Гессе, он прочёл его Сепягину. Себягин ему сказал, что как министр внутренних дел, он об этом рапорте ничего не знает, так как он ему не адресован. А как человек советует бросить его в топившийся камин. Арачковский тем не менее представил рапорт по назначению. Как только плеве стал министром внутренних дел, Арачковский был уволен причем ему было воспрещено жить в Париже и, кажется, вообще во Франции. Тогда же я спрашивал Плеве, почему это случилось. На что он мне ответил, что так от него потребовали. Гесса всячески защищал Рачковского, но безуспешно. Впрочем, после при Трепове род диктаторства. Рачковский был снова призван занять выдающийся пост в департаменте полиции. Так как Филиппу не удалось получить диплома во Франции, то вопреки всем законам при военном министре Куопаткине, ему дали доктора медицины от Петербургской военной медицинской академии и чин действительного штатского советника. Всё это без всяких оглашений. Святой Филипп пошёл к военному портному и заказал себе военно-медицинскую форму. Инградицию Марии Фёдно нимало смущали ночные сеансы с Филиппом, хотя они держались в секрете. Великий князь Николай Николаевич и принц Александр Даргский, второй и первый супруг Черногорки номер 2. На вопросы их друзей о Филиппе категорически отвечали, что во всяком случае это святой человек. Понемногу около Филиппа образовалась немногочисленная секта, своего рода иллюминатор. Насколько Филипп воздействовал на психоз императрицы, а следовательно и царя, видно из следующего достоверно мне известного факта. Когда император последний раз был во Франции, то во время смотра на площади перед атакой кавалерии вдруг заметили на середине площади человека. Стоявшие около императрицы лица, обратив на сие внимание ее величество, испугались, но императрица, узнав в нем Филиппа, преспокойно заметила, что замеченный человек во всяком случае останется целым. Филипп, прожив несколько лет ещё до окончания войны, умер, но по уверению его поклонников, поднялся живым на небо, окончив на нашей планете свою миссию. Кажется, в особенности увлекался Филиппом Великий князь Николай Николаевич, который вообще мистически тронут горе верчению столов и вызову духов, он сошёлся с со купчихой Бурениной, с которой долго жил Марталеомон. А Буренина, на этом кажется, совсем помешалась. С тех пор он постоянно занимался шарлатанами мистицизма. Что посудить о его психологии, приведу такой разговор, который я с ним однажды имел. И я познакомился с ним у его матери, великой княгини Александровны, в Киеве, у которой я часто бывал. В то время я был управляющим юго-западными дорогами, а он полковником генерального штаба. Иногда я с ним играл в карты. Мать его была прекрасная женщина, но тоже была мистически тронута. После Я с ним хотя встречался, но никогда не имел случая беседовать. Когда я был министром, он на празднике заносил или присылал мне свои карточки. В то время, когда я был в опале и занимал пост председателя комитета министров, то до меня дошли сведения, что в доме его брата как-то рассказывали сплетни о моей жене. Я думаю, ни один государственный деятель в России и всего мира не был подвергаем стольким самым ужасным и отвратительным сплетням, как я. Я никогда на них не обращал и до сего времени не обращаю никакого внимания. Но когда дело касалось моей жены, то это иногда меня задевало. Вот по моим старым отношениям я заехал к великому князю Николаю Николаевичу и говорю ему, что до меня дошло, что в доме его брата говорили то-то и то-то, и что все это ложь. Он ответил, что ничего об этом не слыхал, но если когда-нибудь услышит, то скажет свое мнение. Затем мы заговорили о государе, и вдруг он мне задает такой вопрос. «Скажите мне откровенно, Сергей Юрьевич, как вы считаете государя человеком или нет?» Я ответил, что... Государь есть мой государь, и я его верный на всю жизнь слуга. Но хотя он самодержавный государь, Богом или природой нам данный, он все-таки человек со всеми людям свойственными особенностями. На это великий князь мне ответил, видите ли, а я не считаю государя человеком, он не человек и не Бог, а нечто чудесное средний. Как мы с ним и расстались. Впрочем, несмотря на многие недостатки великого князя Николая Николаевича, я его считаю человеком крайне ограниченным, но не дурным и честным, безусловно преданным государю, имеющим некоторые военные способности. Он натворил и, вероятно, еще натворит много бед России, но способен приносить пользу. Он оказал России громадную услугу, помогшей мне уничтожить поразительный и грозивший самыми ужасными последствиями России договор, заключенный императором Вильгельмом в Бьерках по секрету от министра иностранных дел, в то время, когда я на пути в Америку, чтобы вести мирные переговоры, с Японией был в Париже.